Ася хотела было возразить, она была неуступчива, умела настоять на своем, но в этот самый момент свет в зале погас. К удивлению зрителей, на просцениум вышел седоволосый осанистый человек. Это был главный режиссер театра. Хорошо поставленным баритоном, четко произнося слова, он сказал... Попрошу минуту внимания. Прежде чем мы начнем спектакль, мы бы хотели, чтобы наши друзья-зрители приняли участие в нашем празднике. Сегодня мы отмечаем юбилей одного из старейших и лучших наших актеров, Владилена Владиславовича Самохвалова. Будем же приветствовать его вместе дружными усилиями. В зале вспыхнули аплодисменты. Самохвалова хорошо знала театральная Москва. Любовь к нему была давней и прочной. Когда-то задолго до Отечественной войны он пришел в театр молодым выпускником Гитиса и почти сразу же завоевал признание, сыграв в спектакле Дни турбиных роль Лариосика. О нем можно было с полным правом сказать, на утро он проснулся знаменитым. В отличие от многих своих коллег, Самохвалов не любил никакого хвастовства. Когда его спрашивали, как он отнесся к своему феноменальному успеху, он говорил обычно, «Это все довольно банальный случай, ничто другое. Заболел главный исполнитель, а я, как нарочно, знал все на зубок, и вот получилось». Может быть, он несколько щеголял своей скромностью, Но, как бы там ни было, манера его поведения невольно подкупала. Творческая судьба его сложилась, в общем-то, счастливо. Он играл во многих спектаклях, часто снимался в кинофильмах. И вот теперь он решил публично обнародовать свой возраст, празднуя 70-летний юбилей со дня рождения. Занавес медленно раздвинулся в стороны, открыв стол, за которым тесно уселись артисты театра, театральные и общественные деятели, пришедшие из других театров, приветствуют старого своего товарища. В середине за столом сидел сам юбиляр, все еще красивый, немного, может быть, растолстевший с годами, однако не утративший былой легкой стати, он время от времени перебрасывал со словами сидевшими рядом Улыбался, часто встряхивал сидеющими, уже слегка придевшими волосами. По всему было видно, он неподдельно взволнован. Главный режиссер поднял руку, прося внимания. В зале воцарилась тишина, погасли люстры, и только сцена была ярко освещена. Главный режиссер произнес недлинную речь, говорил о юбиляре, о его великолепном таланте о добрым, хорошем сердце, отзывчивости и сердечном отношении ко всем своим собратьям по искусству. Он был краснобай, это чувствовалось по всему, и потому, как он строил свою речь, и потому, как явно упивался звучанием своего голоса, и в самом деле красивого, бархатного, на редкость выразительного. Впрочем, надо полагать, он говорил совершенно искренне, все знали, он юбиляр, Давние, проверенные временем, друзья. Вершилов и Ася сидели очень близко, потому и видели всех хорошо и слышали каждое слово. — Ну и Витея, ну и Говорун, — подумал Вершилов, в то время как главный режиссер рассыпал изысканные, обдуманно взволнованные комплименты своему старинному другу. — Да чего поет собака, да как убедительно! Впрочем, будучи несколько ироничным по природе, Вершилов все-таки не мог не признать, что и его тронули слова главного режиссера, невольно задев некую глубоко запрятанную струну в самых тайниках сердца. Кончилась вступительная речь, в зале раздались аплодисменты, потом аплодисменты стихли, на сцену высыпали дети. Это были, как позднее выяснилось, Ученики младших классов под шефной театру школы. «Какая прелесть!» — шепнула Ася Вершилова. И в самом деле зрелище было поистине праздничным. По одну сторону стали девочки в нарядных платьицах, у каждой на голове огромный бант, а то и два банта. По другую сторону — мальчики, одетые одинаково, синие курточки, короткие штанишки. Дети переждали, пока в зале стихнет шум, И по сигналу, данному должно быть из-за кулисы, самая маленькая девочка с немыслимо огромным розовым бантом на белокурой кудрявой голове начала пронзительным тонким, хорошо слышным повсюду голосом. — Что за праздник нынче в театре? Это праздник дяди Влади. Он всегда бывает в марте, так вот водится у дяди. Зали засмеялись. Стоявший рядом с девочкой маленький черноглазый мальчик закричал, что есть сил. — Наши папы-мамы, к счастью, ходят в театр очень часто, потому что дядя Владя достават билеты рад им. — Ну что за чудо! — растроганно произнесла Ася. Вершилов не ответил ей, его просто мутило. Мутило от слов видимо, хорошо заученных, которые дети старательно проговаривали, не всегда должно быть вникая в смысл. От всего этого тщательно подготовленного празднества, в котором, как ему казалось, главную роль играла не правда, такая, какая она есть, а представление, ненатуральное и, в сущности, не очень идущая от сердца игра. «Как все это страшно!» — думал он. «Дети чистые, неискушенные» не Неисклеванные жизненными испытаниями существа, и вот знают, как надо бить на эффект, чтобы вызвать растроганную улыбку, а где постараться вызвать слезы на глазах у взрослых, и все это заучено автоматически, многожды отрепетировано и решительно без души.